Глава 54. Оксана. Неожиданной новостью огорошила Оксану и ее мама рано утром 31 декабря, когда они общались по телефону, обсуждая, во сколько Оксане приехать. «Ксан!» Мама вздохнула в трубку, и Оксана как-то сразу поняла, о чем сейчас пойдет речь. «Я надеюсь, ты будешь не против. Я пригласила кое-кого к нам сегодня вместе Новый год встречать». «Заодно и познакомлю. У тебя отношения?» Осторожно поинтересовалась Оксана, не зная, что чувствовать по этому поводу. Хотя она, разумеется, была бы рада счастью матери, но пока в ее голосе никакого счастья не чувствовалось. Он был обычным, только чуточку беспокойным, но это легко можно было объяснить. Понятное дело, мама нервничала перед предстоящим знакомством. Да, мы с Ваней вместе уже полгода. Встретились на работе, он пришел к нам замом главного бухгалтера. Я его оформляла в отделе кадров. Потом в столовой ко мне подошел, разговорились. Через пару дней в кафе сходили, затем в театр. Мама рассказывала все это спокойно, невозмутимо даже, как сводку погоды зачитывала. В ней не было ни малейшего энтузиазма. Он хороший человек, думаю, тебе понравится. Ты не против познакомиться? Конечно, не против, мам. Только у меня подарка нет. Я же не в курсе была. Ой, да ничего страшного! Отмахнулась мама, но Оксана все равно зашла по пути в магазин, купила коньяк. И уже когда купила, подумала: а вдруг этот Ваня не пьющий. Хотя неважно, вряд ли он за это на нее обидится. На худой конец передарит кому-нибудь бутылку. Хороший алкоголь не бывает лишним. Мама оказалась права. Скромный и спокойный Иван Дмитриевич Оксане действительно понравился. Вдовец, он был старше ее матери лет на пять и имел двоих взрослых детей. Точнее, уже не детей, а мужчин, женатых и с собственными детьми. То есть у Ивана Дмитрича было еще и двое внуков. Хотя дедушкой он не выглядел. Стройный, подтянутый, только что волосы седые. Но в сочетании с карими глазами это смотрелось даже экстравагантно. И улыбка у него была приятная, и голос. И как-то сразу чувствовалось, что Иван Дмитрич — мужчина честный и порядочный. И надо бы порадоваться за маму, но… Оксана ясно видела, что между ней и Иваном Дмитричем уважение и симпатия, но не больше. По сравнению с тем, что Оксана всегда наблюдала между родителями до развода, даже не бледная тень, а так, песчинка. Хотя общаться с Иваном Дмитриевичем Оксане понравилось. Он рассказывал интересные вещи, обладал хорошим чувством юмора, не опускаясь в шутках ниже пояса, да и сам умел слушать и задавать вопросы. И Оксана не могла не признать, что если уж и отдавать маму, то только такому человеку. Он ее точно не обидит. Однако... «Мам, ты уверена?» спросила Оксана с беспокойством, когда Иван Дмитрич отлучился в туалет за полчаса до Нового года. «Насчет вас с ним?» «Ни в чем нельзя быть уверенной до конца, Оксан», улыбнулась женщина. «Мне с Ваней хорошо. Спокойно, это главное». «Но ты же...» Произнести «не любишь его» Оксана почему-то не смогла. «Я уже любила твоего отца», ответила ее мама, вздохнув. «И что?» Где сейчас эта любовь? Что он с ней сделал? На помойку выбросил и ногами еще попинал, чтобы лучше дохла Не хочу больше ничего подобного, поэтому и отношений столько лет не заводила. А познакомилась с Ваней и поняла, что спокойно мне с ним, и ничего другого не хочется. Не нужны бурные и бурлящие чувства, кипящие страсти. Мне скоро полтинник, Сан. Хватит. Накипелась я уже, настрадалась. Помнишь, как там у Булгакова? «Не свет, но покой. Вот мне не нужен никакой свет. Он, бывает, жжется. А покой в самый раз». И вновь Оксана ощутила большую злость на отца, потому что все, о чем говорила сейчас мама, было по его вине. Оксана понимала ее и не могла осуждать. После подобного удара в спину единственной мечтой действительно должен быть покой. И никаких страстей, даже если предадут, «Будет не так больно». «Мы на каникулах собираемся в гости к Ваниным сыновьям», — вновь огорошила ее мама. «Познакомиться. Хочешь, поедем с нами? Они нормально восприняли мое появление в его жизни, обрадовались даже. Тебе тоже будут рады». «Думаешь, это удобно?» — засомневалась Оксана. «Как-то... не знаю». добрось да Оксана!» — засмеялся входящий в комнату Иван Дмитрич. «Мы же не на неделю к моим ребятам собираемся, а на пару часов заскочим. У обоих отличные жены, внуки у меня милые, мелкие такие. Илюшке два года, а Кристине всего шесть месяцев». «Да мне как-то неловко без приглашения». «Почему без приглашения?» – удивился мужчина. «Мои сыновья вообще звали нас всех на дачу Новый год вместе встречать. Но мы с Лидой решили, что не будем сваливать на тебя новость подобным образом». «Сначала я с тобой познакомлюсь, потом уже все остальные, с тобой и твоей мамой. Так что решайся». «Ладно», — кивнула Оксана, хотя на языке вертелся вопрос. «Тогда я поеду с вами». «Тебе нужно знать кое-что еще», — заметил Иван Дмитрич и, бросив быстрый взгляд на ее маму, улыбнулся и сказал, в очередной раз да нельзя огорошив Оксану. «Мы с Лидой подали заявление в ЗАГС». Через месяц зарегистрируем брак. Без торжеств, потом просто в ресторане посидим, да и все. Оксана кашлянула, посмотрела сначала на улыбающегося Ивана Дмитрича, затем на смущенную и чуть розоватую маму набрала воздуха в грудь и выпалила За это надо выпить. Это правильный подход! хмыкнул Иван Дмитрич, пока Ксанина мама хихикала. Только чаю. Бокала шампанского мне на сегодня достаточно. Утром еще назад ехать.